«Вославим Господа! Аллилуйя!» Я будто сразу все поняла, будто всегда знала. За этими двумя малютками надобен уход. Такое глубинное чувство, видать, поселилось во мне давным-давно. Много думать о минувшем не годится. «Гордыня — это все!» Но я считаю, человек может годами жить одним давним моментом, носить его с собой и чувствовать, как тот растет, как он пускает корни, которые протягиваются ко всему, что не есть вокруг. Я росла на юге Миссури. Одна девочка и пятеро братьев. То была великая депрессия. Все вокруг разваливалось, но мы держались друг за дружку, как только могли. Жили в маленьком деревянном доме, каркас буквой «А», как и большинство других домов на цветной стороне городка. Просевшие некрашенные балясины подпорки передней террасы, внутри самого дома сбоку была большая вытянутая зала с плетеными креслами, лиловым диваном и длинным столом, вытесанным из днища сломанной телеги. Два больших дуба затеняли другую сторону дома, где окнами на восток устроены спальни, чтобы встречать солнце поутру. Я развесила на ветках пуговицы и гвозди, ветряные колокольца. Полы в доме были настелены неравномерно, с разными промежутками. Ночами по жестяной крыше стучали капли дождя. Мой отец говорил, бывало, что любит просто посидеть, послушать, как кряхтит дом. Дни, которые я помню лучше всего, ничем не примечательны. Я играла в классики на разбитой бетонной плите, вместе с братьями бродила по кукурузным полям, волочила по дорожной пыли школьный ранец. Мы со старшими братьями в те годы читали много книг. Передвижная книжная лавка заезжала на нашу улицу каждые пару месяцев, задерживалась на четверть часа. Когда сломанный забор вспыхивал желтым на солнце, мы выбегали с дома, мчались на задворке кабиной лавки Чосера, чтобы поиграть в речке, которая теперь кажется мне мутным ручьем, а тогда представлялась полноводным потоком. Мы пускали пароходики по этой протоке, И старый ниггер Джим задавал Тому Сойеру ту еще трепку. Мы не знали толком, что делать с Геком Финном, а потому он редко сопровождал нас в наших приключениях. Бумажные лодочки огибали поворот реки и пропадали из виду. Мой отец по большей части зарабатывал маляркой, но больше всего остального любил выписывать вывески на дверях городских контор имена важных чинов на матовом стекле, золоченые буквы и тонко выведенные серебряные завитушки. Время от времени он выполнял заказы торговых домов, мукомолен и небольших детективных агентств. Музеям и евангелическим церквям тоже иногда требовалось обновить табличку. Работал он почти всегда в белой части города – Но когда заказ приходил с нашего берега реки, то мы отправлялись с ним, придерживали лестницу, подавали кисти и тряпки. Еще он расписывал деревянные вывески, которые качались потом на ветру. Торговля недвижимостью, свежие моллюски, сэндвичи по пять центов за штуку. Отец был невысок. Отправляясь работать, всегда одевался опрятно и неважно, откуда заказ. Он носил выглаженную рубашку с накрахмаленным воротничком, подкалывал галстук серебряной булавкой. Мрюки подворачивал снизу и с довольной улыбкой говорил нам, что присмотревшись, всегда можно различить отражение своей работы в начищенных туфлях. При нас он ни словом не упоминал деньги или отсутствие денег, а когда депрессия разгулялась вовсю, просто обошел всех старых заказчиков и бесплатно подновил им вывески, надеясь, что их бизнес выстоит в эти тяжелые времена, и потом, когда дела пойдут на лад, они подбросят ему доллар-другой. Отсутствие денег не особо беспокоило нашу маму. Она была из тех женщин, что повидали и худшие, и лучшие времена – Она достаточно пожила на свете, чтобы слышать рассказы о рабстве с первых уст, и была достаточно умна, чтобы видеть подлинную цену избавления от этого ига, или, во всяком случае, того освобождения, какого люди могли добиться в те дни в южных областях Миссури. Мама хранила на память квитанцию об оплате с того аукциона, на котором продали ее бабку и держала при себе этот листок, чтобы помнить, откуда она родом. Впрочем, когда ей предложили продать бумажку, так мама и сделала. Продала ее музейному куратору из Нью-Йорка. Купила себе на те деньги подержанную швейную машинку. Она тоже работала в нескольких местах, но основной ее работой была уборка газетной редакции в самом центре нашего городка. Она приносила домой газеты со всех концов страны и читала нам на ночь статьи, которые казались ей подходящими. Статьи, которые распахивали окна нашего дома. Простые истории о спасении кошек с верхушек деревьев, о бойскаутах, помогавших пожарным, или о цветных, которые отстаивали добро и справедливость. Все то, что наша мама называла праведным. Нет... Она не подпевала Маркусу Гарви. Не было в ней той ненависти. Примечание. Маркус Гарви. 1887-1940. Активный деятель негритянского движения за равноправие. Основатель Всемирной ассоциации по улучшению положения негров. Конец примечания. Но она и не ратовала за прежнюю жизнь – Наша мама держалась того мнения, что в теперешнем мире цветная женщина могла бы найти себе место и получше. У моей мамы было самое красивое лицо, какое я только помню, а может и самое красивое из всех, какие я видела в жизни. Тёмное, как сама темнота, безупречно овальное, с глазами, которые будто мой отец нарисовал и с печальными складками рта, и с самыми ослепительными зубами. Когда она улыбалась, все ее лицо словно вспыхивало. Мама читала нараспев с высокими африканскими нотками, которые, как я думаю, поколениями передавались нам отживших в гане предков. Американский говор впитал эти ноты, но они все же привязывали нас к далекой родине, о которой мы ничегошеньки не знали. Пока мне не исполнилось восемь лет, нам с братьями позволяли спать вместе. Но даже и после этого мама укладывала меня в кровать подли них и читала всем нам, пока мы не засыпали. Тогда она подхватывала меня широкими ладонями и уносила на мой собственный матрас — которые из-за планировки дома стерили в узком коридоре за дверью ее спальни. Я и по сей день еще слышу, как мои родители шепчутся и смеются перед сном. Может статься только это я и хочу помнить. Прямо тут и нужно остановиться. Быть может, мне стоит объявить концом и началом моей жизни этот самый миг, пока из-за двери доносится тихий смех. Но, сдается мне на самом деле... Ничто не имеет ни конца, ни начала. И только время все идет и идет. Как-то вечером в августе, когда мне было уже одиннадцать, отец вошел во двор с пятном краски на ботинке. Мама как раз пекла хлеб, уставилась на него. Никогда прежде, ни единого разочка, он не испачкал краской одежду. Она уронила чайную ложку на пол. Растеклась клякса топленого масла. — Именем Лютера. Что с тобой приключилось? — прошептала она. Он стоял бледный и осунувшийся, цеплялся за край нашей скатерти в красно-белую клетку. Нам казалось, отец пытается проглотить комок в горле, чтобы вернуть себе голос и ответить. Ноги не держали его, колени подгибались. Мама сказала... «Боже мой, это удар!» И обняла его обеими руками. Узкое лицо моего отца в больших маминых ладонях. Он отводит глаза. Мама оглянулась и крикнула мне, «Глория, беги за доктором!» Я выскочила за дверь, как была босая. В те времена дорога была грунтовая, и я могу вспомнить особенности каждого шага, Порой мне кажется, что я так и бегу по ней. Доктор отсыпался с похмелья. Жена сказала, его ни за что нельзя беспокоить. И закатила мне по две плюхи на каждую щеку, когда я попыталась проскочить мимо неё к лестнице. Но я была девочкой со здоровыми легкими. Заорала во всю мочь, протяжно и громко. И даже удивилась, когда на лестнице показался доктор, Посмотрел сверху вниз и пошел за своим маленьким черным портфелем. Тогда я впервые в жизни прокатилась на машине до самого нашего дома, где отец так и сидел у окна, держась за плечо. Выяснилось, это вовсе не удар, просто сердечный приступ. Так что отец с той поры не сильно переменился, но в мамино сердце вселилась тревога. Она не отпускала отца далеко, не давала ему скрыться из виду, все боялась, что в любой момент он может рухнуть замертво. Она лишилась работы в газете, когда попыталась настоять, чтобы он приходил посидеть с ней, покуда она убирает. Редактором не глянулась мысль, что какой-то цветной станет рыться в бумагах, хотя уборщица-женщина их прежде ничуть не смущала. Самое прекрасное всего, что я только видела, я и по сей день так считаю, сборы отца на рыбалку как-то вечерком, с друзьями, которых он завел у магазинчика на углу. Он неуклюже бродил по дому, укладывая все необходимое. Мама не хотела, чтобы он таскал такие тяжести, даже удочку со снастями». Все боялась, что он надорвется. Отец только напихал лишних снастей в корзину для пикников. Кричал, что прихватит с собой все, черт возьми, что ему вздумается. Даже сунул в корзину пару лишних бутылок пива и бутерброды с тунцом угостить друзей. Когда за окном раздался свист, он обернулся в дверях и поцеловал маму шлепнул ее по корме и что-то шепнул на ухо. Мама выгнула спину и засмеялась. Так что спустя годы я решила, что шутка была и смешной, и грубой. Она смотрела, как отец уходит, пока тот чуть ли не скрылся за поворотом, а потом вернулась в дом и опустилась на колени. Заметьте, мама не была такой уж набужной, Она то и дело повторяла, что вся загробная жизнь уместится на лопате могильщика. «И давай молить о дожде! Настоящая молитва по полной программе! Ведь если пойдет дождь, отец поскорее вернется, и тогда они снова будут вместе!» Каждый день был напоён их любовью, так что и мне предстояло побороться за такую. «Пока взрослеешь, сложно даже вообразить, чтобы твоя любовь могла с нею сравниться. Я раньше думала, что в семье, где родители любят друг друга, детям приходится нелегко. Им сложно выбраться из этой кожи, потому что порой мне так уютно, что отращивать собственную даже не тянет. В жизни не забуду тот плакат, что они развернули для меня спустя годы, когда я уже потеряла двоих братьев на Второй мировой под городом Анцио, когда на Японию уже были сброшены бомбы после всех речей торжественных встреч. Примечание. Анцио — город-порт на треугольном выступе Тиренского моря в Италии. Место высадки союзнических войск — в ходе боевой операции по освобождению Рима, 1944, конец примечания. Я отправлялась на север, чтобы учиться в колледже города Сиракузы, штат Нью-Йорк, и они сделали для меня небольшой плакат, любимой краской моего отца, драгоценной золотой краской, которую он берег для высококлассных заказов. И они подняли его на автобусной станции, укрепили рейками на манер воздушного змея, чтобы не хлопал на ветру белый плакат с простой надписью «Поскорее возвращайся, Глория». Не скоро я вернулась домой. Так и не вернулась, в общем. Не тогда, в любом случае. Я оставалась на севере, не столько жила в свое удовольствие, сколько с головой ушла в книжке, а потом всем сердцем в поспешный брак, а потом всей душой в разочарование, а потом уже и головой, и сердцем в трех мальчишек, моих собственных сыновей. И тогда время побежало само. Я отпустила вожжи, как свойственно людям, только глядела, как оплывают щиколотки. Так что домой мисури Миссури... Я по-настоящему возвратилась только годы спустя, на автобусах борцов за свободу. Слушала рассказы про полицейских с водометами, но слышала только мамин голос. «Где же ты, Глория?» «Столько времени прошло, а ты ничего не добилась?» «Ничего не сделала?» «Где же ты пропадала? Чем же ты занималась? Почему не вернулась?» Разве ты не знала, что я молюсь о дожде? Теперь, тридцать слишком лет спустя, я сделалась женщиной в теле, и, встречая на улице, люди считают меня истовой прихожанкой. Ношу тесное платье, чтобы грудь не моталась. К левому плечу самого черного из них приколота позолоченная брошь. Таскаю с собой белую сумочку на длинной ручке. Натягиваю чулки до самых колен. Еще надеваю иногда белые перчатки до локтя. У меня и голос зычный, с эхом. Глядя со стороны, люди думают, что я вот-вот затяну, с сперечуял времен сахарных плантаций. Вот только, по правде сказать, я не видала Бога ни разу с тех давних дней, как оставила Миссури. И уж лучше вернусь в свою комнатку в Бронксе, поставлю Вивальди и натяну плед повыше, чем стану слушать, как какой-нибудь проповедник брызжет слюной про спасение мира. Так и так. Нынче я едва ли смогу уместиться на церковной скамье. Мне вообще протискиваться между рядами трудно. Я потеряла двух мужей и трех сыновей. Каждый ушел по-своему, и каждый разбил мне сердце. Но Бог что-то никак не соберется склеить кусочки. Знаю, временами я выставляла себя дурой, и знаю, что Бог дурачил меня никак не реже. Я не чувствую своей вины в том, что оставила Его. Большую часть своей жизни... Я поступала как должно, но вовсе не в храме Господнем. Вот только с годами люди стали видеть во мне женщину набожную. Поглядят на меня, послушают и воображают, что я круглые сутки тем и занимаюсь, что распеваю госпелы. У каждого свое проклятие, так что, наверное, пусть ненадолго, именно к набожным. Клэр меня и причислила. С такими, как она, у меня никогда не бывало споров. Мне она казалась замечательным человеком, спокойным и мягким. Даже своими слезами она не доводила меня до коленя. Ее слезы шли из глубины. Это изредка случается. И она здорово смущалась. Я ведь видела... Из-за всех этих штор, сервизов, портрета мужа на стене. Ее чашка ходуном ходила на блюдце. Казалось, она в любую секунду была готова выпрыгнуть в окно, как есть, с седой прядкой в волосах, с тонкими обнаженными руками, с длинной шеей в голубых прожилках вен. На стене в коридоре висели университетские дипломы, и всякому было ясно, по какую сторону реки она родилась. Свой дом Клэр держала в чистоте, не соринки, а в ее голосе звучал ритм, присущий всем южанам. Так что, если я и могла почувствовать себя в родстве с кем-то из нашего кружка, то только с ней. Утро протекало незаметно и плавно, как любое другое славное утро. Мы посудачили немного про парня на канате, а потом спустились с крыши, уселись за пончики, потягивали чай и болтали о том о сем Солнце заливало гостиную, полировка на мебели так и сверкала. Потолки в доме у Клэр были высокие, с роскошной лепниной. На полочке под стеклянным колпаком стояли часы на четырёх ножках. Цветы, которые я принесла, «Красовались посреди стола. От тепла они уже начали раскрываться. У остальных голова шла кругом от парка веню. Я-то видела. Когда Клэр ушла на кухню, они дружно подняли свои чашки повыше и давай разглядывать, что за штамп у них на донце. Джанет даже подняла стеклянную пепельницу с двумя раздавленными окурками» подняла и уставилась на нее, словно рассчитывала увидеть вензель королевы Елизаветы. Я едва сдержала улыбку, но, мало ли, просипела Дженнет У нее привычка отбрасывать волосы в сторону, почти совсем не дергая головой. Поставила пепельницу обратно на стол и тихонько фыркнула, будто говоря, «Как тебе не стыдно?» Поправила прическу легким движением и посмотрела на Жаклин». Эти две быстро нашли общий язык, известный белым женщинам. Я достаточно навидалась, чтобы понимать. Тут все во взгляде. Они глядят по сторонам, потом на миг встречаются глазами, потом опять их отводят. Эту свою манеру они оттачивали сотни лет. Меня даже удивляет, что кто-то не играет в эти игры постоянно». Я глянула в сторону кухни, но Клэр еще хлопотала. За прорезями жалюзи я видела ее тонкий силуэт. суетиться, добывает лед. Стук формочек. Шум бегущей воды. «Мигом вернусь!» — кричит она с кухни. Поднявшись, Дженнет подкрадывается к портрету на стене. Он был очень хорошо нарисован. Муж Клэр. Совсем как фотография. В старинном кресле, в костюме и синем галстуке. Присмотришься к такой картине, и на ней и мазков почти не видно. Портрет смотрел на нас очень строго. Лысый мужчина с острым носом и намеком на дряблость под подбородком. Придвинувшись к нему вплотную, Дженнет состроила гримасу. Будто кол проглотил, — прошептала она. Забавно и похоже на правду. Но я все равно почувствовала, как что-то сжимается в груди. Ведь Клэр могла в любую секунду вернуться из кухни. Я повторяла себе. Промолчи, промолчи, промолчи. Протянув руку, Джене кладет пальцы на раму картины. На губах у Марша играет озорная улыбка. Жаклин кусает губу. Еще чуть-чуть, и все три расхохочутся во все горло. Рука Джанет скользнула вверх парами и легла на колено нарисованному мужчине. Марша подпрыгнула на диване и зажала себе рот, будто ничего смешнее и придумать нельзя. А Жаклин сказала, смотри, не перевозбуди бедняжку. Сдавленные смешки, А мне подумалось. Что бы они сказали, если б это я осмелилась подойти подругать портрет за колено, провести рукой по нарисованной ляжке. Вообразить только. Но, естественно, не шелохнулась на своем стуле. Мы услышали толчок в кухонную дверь, и Клэр вошла в комнату с большим кувшином воды со льдом. Джанет отскочила от картины. Марша отвернулась к спинке дивана и сделала вид, что закашлялась. Жаклин прикурила новую сигарету. Клэр придвинула ко мне блюдо. Два рогалика и три пончика. Один с глазурью, другой в обсыпке, третий без всего. «Если я съем еще хоть пончик, Клэр, — сказала я, — меня стошнит на улице». Все равно, что развязать нитку у воздушного шарика и пустить его носиться по комнате. Я особо не собиралась никого смешить, но шутка, видно, удалась, и комната будто вздохнула с облегчением. Вскоре мы уже снова сидели, разговаривали с серьезными лицами. Сказать по правде разговор вышел хороший, честный. Мы вспоминали наших мальчиков, какими они были, как росли, за что сражались на войне. Часы тикали себе на полочке у книжного шкафа, а потом Клэр провела нас по коридору мимо других картин и университетских дипломов в комнату своего сына.